Глава пятая Проснулся рано, спать не хотелось, зато хотелось действовать. Зарядил в один из термосов миниатюрный GPS-трекер с присоединенной к нему банкой. Если верить сопроводительной инструкции, то батарея внутри трекера плюс батарея банки суммарно должна дать минут 30 часов работы трекера. Вполне достаточно, чтобы отследить, куда термос будет ехать. Чтобы трекер не нашли, я заполнил внутренние простенок термоса монтажной пеной. Так и термос будет хорошо держать тепло, и трекер никто не найдет. Этот термос я планирую сегодня вечером подарить Зое перед ее отъездом, а потом по сигналу трекера слежу, где находится точка перехода в закрытый сектор. После ликвидации Бреднева спокойно сяду в Ниву и покачу по маршруту, проложенному сигналами трекера. Просто и незамысловато. Когда приеду к порталу, то выдам себя за сопровождающего, у которого внезапно умер родственник, намеревавшийся сбежать в ЗС-17. Тут мне как раз пригодится одна из украденных из онкоцентра карта больного, который недавно умер. Так что с пограничниками на границе между мирами, думаю, проблем не будет. В Восемь утра плотно позавтракал в гостинице и покатил по делам. Сперва созвонился с Шумахером, договорился о встрече в его гараже. Отдал ему Ниву, попросил кое-что в ней переделать, заодно вручил деньги за машину — сто пятьдесят тысяч. — Глеб Егорович, да не надо было. — Зачем столько-то? — не хотел брать деньги Шуля. — Бери, — приказал я. Пока Шумахер возился с машиной, убирая кое-чего из салона, я воспользовался инструментом и верстаком в его гараже, собирая корпус для фугаса. Получилось весьма неплохо. Жестяная банка из-под краски превратилась в мину направленного действия. Само взрывчатое вещество было надежно упаковано в многослойный полиэтилен, а сверху залито масляной краской щедро сдобренной растворителей, чтобы никакая собака не унюхала следов взрывчатки. Шурик предложил внести кое-какие изменения в конструкцию салона Нивы. Я согласился, оставив машину ему на весь день, а сам поехал по делам на метро. Сперва заскочил к стоматологу, хотел убедиться, что у меня все в порядке с зубами. Доктор поковырялся в моей пасте и сообщил, что в принципе все нормально, но есть пару кариесов, и лучше с ними не затягивать. Я затягивать не стал и тут же дал разрешение на лечение. В обед был уже в центре города, где пробежался по магазинам, торгующими электроникой и электротоварами. Надо было кое-что прикупить для акций по Бредневу и на будущее. Если в мире закрытого сектора все как и в российской глуши, то значит там есть проблема с электричеством. Купил несколько мощных повербанков с солнечными панелями на корпусе, чтобы можно было их заряжать от солнечного света, но, как говорится, на солнце надейся, а сам не плашай. Поэтому купил еще и киловаттный инверторный бензиновый генератор. Там же была акция распродажа. На DVD, CD и MP3 диски с фильмами и музыкой. Цены копеечные от 20 до 50 рублей за диск. Я подумал, а почему бы все их не купить, а потом перепродать в том мире? Интернета там нет, центрального телевидения нет, развлекательных радиостанций тоже, скорее всего, нет. Соответственно, диски с фильмами и музыкой должны пользоваться большим спросом. В общем, купил все, что было в магазине. Продавцы так обрадовались, что я у них купил оптом все это барахло, что притащили из подсобки целый ящик списанных дисков, у которых были затерты этикетки и обложки. Мне их отдали бесплатно, оформил доставку всего купленного в гараж к Шумахеру. Потом заскочил в аптеку, где работал знакомый фармацевт, и озадачил его покупкой крупной партии медицинских препаратов, отечественных производителей. Помнишь ты мне советовал наш отечественный «Ибупрофен, кажется, Курганского фармзавода. Цена была смешная — 26 рублей за упаковку в 20 таблеток», — начал я разговор с сотрудником аптеки. «Конечно, помню. Только сейчас цена подорожала, и он стоит уже 32 рубля». «Ага, подорожала», — хмыкнул я. «А точно такой же, только импортный, стоит не меньше 100-150 рублей. Правильно?» «Правильно», — кивнул фармацевт. «Есть и дороже. А что?» Хочу купить партию таких таблеток, чтобы недорогие, отечественные, эффективные. Что именно? Все. Все, что надо. Аспирин, анальгин, парацетамол, ибупрофен, дротоверин. Короче, все, что люди берут, но только чтобы наши и недорогие. Ну, там еще мази всякие, бинты, йод, зеленку, вампулах обезболивающие, шприцы, капли глазные, в нос, в уши. Короче, на все случаи жизни. Зачем тебе это? Длительную командировку уезжаю, буду сопровождать группу людей. А в тех районах не то что аптек, там дорог нет. Так что надо по максимуму все взять с собой, чтобы вертолет не гонять из-за простых болячек. — Понятно, — кивнул фармацевт. — На какую сумму планируется закупка? — На полтинник, — ответил я. — Сделаю. Завтра к обеду можно будет забрать. Вот адрес нашего склада. На прилавок легла визитка с адресом. — Скажешь, что надо забрать заказ? для вахтовиков, там поймут. — Только пусть на упаковках не будет никаких ценников, — уточнил я. — Ну это само собой, — догадливо ухмыльнулся работник аптеки. — Это тебе на чай. Я оставил на прилавке 500 рублей и двинул дальше по своим делам. Ну вот, в принципе, все для перехода в мир закрытый сектор у меня готово. Машина есть, снаряжение в есть, товар для перепродажи есть, маршрут с конечной точкой перехода Будет сегодня. Легенда для перехода в тот мир тоже есть. Все готово, осталось только рассчитать бреднева, и можно с чистой совестью укатывать параллельный мир, держить свое удовольствие, забыв о проекте и всем, что с ним связано. Оставшиеся на карте деньги потратил на покупку элитного алкоголя, кофе и чая, который в обычной жизни не мог себе позволить. Заехал к Шумахеру в гараж, осмотрел объем работ, которые он проделал, понял, что ему с моими хотелками придется возиться до самой ночи, накинул ему еще денег, оставил все купленное в гараже и поехал на проводы Зои. Поскольку оставался без машины, то заехал в круглосуточный автопрокат и взял Рену Дастер на пару дней. Перед тем, как подойти к зданию автовокзала, на Гатчинском шоссе заскочил в кафе, где подавали разные сорта чая и кофе, купил упаковку рассыпного чая из тех, что подороже, этикетка красивая. Часть чая мне тут же заварили в термосе. Зоя стояла с какой-то высокой статной женщиной. Рядом с ними несколько сумок и пластиковый чемодан на колесиках. Сейчас Зоя выглядела намного лучше, чем вчера. Черт возьми, это были два разных человека. Оказывается, Зоя весьма и весьма привлекательная особа. Да, она именно накрашена. Пусть слегка, но совсем чуть-чуть. Тушь на ресницах и неяркой помады на губах а аффект просто разительный по сравнению со вчерашним днем. Теперь это не вчерашняя пустая оболочка в женском теле. Сегодня передо мной стояла молодая красивая женщина с немного печальным лицом. «Здравствуйте — Здравствуйте! — поздоровался я с женщинами. — О, Глеб! — радостно воскликнула Зоя. — Хорошо, что вы пришли. А это моя свекровь Анна Семеновна. Вот ваши деньги. Женщина протянула мне две пятитысячные купюры. — Не надо! — отмахнулся я. Договорились же уже, что вы мне отдадите эти деньги на той стороне. А вдруг мы не встретимся там. Мир все-таки большой, не особо он и большой, пожал я плечами. Насколько мне известно, там всего три поселения, которые можно считать городами по нашим меркам, остальное деревни, хутора и вахтовые поселки. Все равно возьмите деньги! строгим голосом вмешалась в разговор Анна Семеновна. Вы и так много для нас сделали, проявили благородство. «Отдали свою очередь. На самом деле это вы мне очень помогли. Доктор Талин хотел за меня за переезд в мир взять 150 тысяч. А оказывается, это стоит три раза дешевле. Так что и вам хорошо. Вы едете вместе. И сегодня. И мне хорошо. Я сэкономил 100 тысяч. Поеду в следующем месяце, а может и раньше», — пожал я плечами. «150 тысяч?» — искренне возмутилась Анна Семеновна. «Вот он жук». «Ну ничего, я сейчас ему все выскажу. Он что, должен здесь появиться?» Дело вид, что напрягся», — спросил я. «Да», — хором ответили женщины. «Так, тогда мне надо уходить, а то Алин думает, что я в полиции. Нельзя мне с ним встречаться. Анна Семеновна, прошу вас ничего доктору не высказывать, а то он поймет, что мы его обманули, и у меня не получится попасть в тот мир через него». «Хорошо», — кивнула мне женщина. Ради вас я не буду ничего говорить этому мерзавцу. Глеб, а где ваша жена? Жена? Удивился я такому вопросу. Да, у вас кольцо на пальце. Жена погибла в автокатастрофе много лет назад. Кольцо ношу по привычке. Да, язвительно протянула Анна Семеновна, явно не веря моим словам. Я молча достал из кармана свой паспорт и показал ей соответствующую отметку в паспорте, что не женат. Извините, почему-то извинилась Зоя. — Ничего страшного, — отмахнулся я. — Это, кстати, и вам. Я протянул женщине термос. Там чай, вот этот. Следом я протянул упаковку чая. Термос новый, я специально его купил вам в подарок. — Спасибо. Зоя взяла термос, наши пальцы соприкоснулись на краткий миг и меня как будто током ударило. По внезапно расширившимся зрачкам Зои я понял, что она пережила те же чувства, что и я. — Странно, со мной такого давно не было, лет двадцать, наверное, точно. — Вы чем планируете заниматься в том мире? Кем работать? Мне же вас надо будет как-то найти? — спросил я, переключая внимание Зои, которая застыла с каким-то мечтательно глупым выражением на лице. — Я швея. Опомнившись, поспешно ответила женщина. — Вот моя швейная машинка, — кивнула она на пластиковый чемодан. — Отлично, круг поиска сужается, — улыбнулся я. Зоя улыбнулась в ответ, улыбка у нее была очень красивая, милая и добрая, располагающая к себе. Мы немного попрощались, и я пообещал, что обязательно найду их в новом мире. Ушел не оглядываясь, хотя очень хотелось глянуться и помахать рукой. Сдержался, знал, что не буду искать никого в новом мире. Зачем? Я одиночка, мне никто не нужен. Да и я никому не нужен, тем более с таким прошлым, как у меня за плечами. Какое у нас может быть общее будущее? «Здравствуйте, Зоя. Хотите стать моей женой? Хотите? Хорошо, только вы сперва должны знать, что я палач и наемный убийца, у которого за плечами 44 с полных приговора, и это только в мирное время. А сколько чехов я перемолотил огнем из 30 миллиметровой автоматической пушки во время первой чеченской кампании, так вообще не сосчитать. Куда вы убежали, Зоя?» «Конечно, не может быть у нас с ней ничего общего». Как только автобус отъехал к посадочной платформы, я завел арендованную машину и покатил вслед за ним. В кронштейне на приборной панели торчал мой смартфон, в котором отображался маршрут следования термоса. Автобус с переселенцами отъехал в 19.15. Следом за ним увязалось несколько внедорожников с прицепами. Странно, а почему нельзя было ехать не в автобусе, а следом за ним на машине, как эти самые внедорожники? Зачем Талину надо было лишать места в автобусе Зою и отдавать его мне? Я ведь изначально планировал ехать в тот мир на своих колесах. Может, у онколога есть какой-то лимит на переселенцев, которых он может управлять через себя. Я держал дистанцию между своей машиной и автобусом около километра, так, чтобы водитель автобуса не засек меня. Дорога была сухая, дождя и снега не было. Вести слежку было просто и комфортно. Автобус покинул пределы Ленинградской области и покатил по трассе в сторону Москвы. Сперва будет Новгородская область, потом Тверская. Если точка перехода в другой мир находится где-то на границе Тверской и Московских областей, то это где-то примерно 500 километров пути. Автобус держит скорость 80-90 км в час. Соответственно, если остановок будет мало и на краткий миг, то часов за 6-7 должны добраться до места. Автобус, вопреки моим ожиданиям, покатил через Тверскую область не в сторону Москвы, а в сторону Владимирской области. В какой-то момент автобусы, сопровождавшие его внедорожники, свернули с оживленной трассы на второстепенную дорогу, которая была абсолютно пустынна. Перед съездом на второстепенную дорогу стоял знак «3-2». Движение запрещено. Я проехал мимо этого знака, не решаясь останавливаться перед ним так как где-то поблизости на столбах могли висеть камеры наблюдения. Нашел ближайший разворот и вернулся обратно. Проезжая мимо дорожного знака еще раз, внимательно оглядел его, специально снизив скорость. На столбе под круглым знаком кто-то прицепил белый стикер, где отчетливо виднелись написанные черным маркером буквы и цифры ЗС-17. Ну вот ты и попался, портал, в закрытый сектор. Зуб даю, что эта дорога ведет к порталу в другой мир. Отлично. Большего мне и не надо. Добрался до ближайшей АЗС, где работало круглосуточное кафе. Взял себе крепкий кофе и пару слоек. Посмотрел маршрут термоса, фиксируя его в памяти смартфона. Маячок показывал уверенную пульсацию на протяжении 40 километров после съезда с основной трассы. Потом сигнал трекера пропал. Значит, прибор попал в зону глушения сигнала, или отсутствие вышек сотовой связи. Ну что ж, маршрут у меня есть. Примерная точка, где располагается портал в мир закрытого сект, мне известна. Сверился с картами, чтобы понять, что может быть в этом районе. Ага, интересная штука получается. Где-то примерно в том районе, где исчез сигнал трекера. Судя по карте, расположен Государственный боеприпасный испытательный полигон. И чуть дальше полигон НИИ ММВЗ. Отличнейшая легенда прикрытия. Полигон для испытаний боеприпасов. Нужно гонять оттуда всех и вся, чтобы ни одна живая душа даже близко не подошла. Так, что у нас с аномальными зонами в тех местах? Так и забил в поисковике. Аномальные зоны на стыке Московской и Владимирской областей. Ух ты, ничего себе! В России даже такое есть, прямо под самым боком у столицы. Во второй половине 90-х годов прошлого столетия и начале века нынешнего по страницам доброго десятка газетных изданий прошла целая серия статей о таинственном урочище «Шушмар». Учеными-геофизиками в зоне расположения Шушмара была обнаружена аномалия, связанная с колебаниями напряженности магнитного поля Земли. Эпицентром загадочных явлений, сопровождаемых атмосферными свечениями, каждый раз становилась мощная, Геоэнергетическая зона. По суммарному эффекту факторов воздействия этой аномальной зоны на людей Шушмар получил зловещее название Бермудский треугольник Мещеры. Это таинственное место характеризуется здешними старожилами, наличием непонятных явлений в виде оптических аномалий атмосферы и отличается гигантизмом растений, уродством деревьев, периодическими появлениями змей, громадных для этих широт размеров. Редкие очевидцы, которым довелось побывать в самом сердце таинственного урочища, рассказывали о шушмаре. Совершенно невероятный факт нахождения среди непроходимых лесных дебрей и гиблых болот загадочного сооружения, напоминающего капище языческих богам. По словам одного из местных охотников, на небольшой поляне возвышалась аккуратно сложенная из камней полусфера радиусом до трех метров. Вокруг этого полушария равномерно располагались Остатки каменных столбов с высеченными таинственными знаками. Авторы некоторых публикаций прямо связывают с Шушмаром многочисленные факты исчезновения людей вблизи урочища, получившего в связи с этим зловещую известность в округе. Проклятое место. Там, где исчезают люди. Таковы броские заголовки сенсационных газетных репортажей. С конца XIX века по нынешнее время были зафиксированы, не трагическими обстоятельствами исчезновения не только групп людей, но и целых обозов. Бесследные исчезновения в этих местах продолжаются до сих пор, а количество пропавших людей давно перевалило за несколько десятков. Районом местонахождения Шошмара по известным публикациям можно обозначить весьма обширную пограничную зону Московской и Владимирской областей, Заклязьминского правобережья. Шушмар находился между речи Поли, которая несет свои воды в Клязьму, и Бужи, которая течет в южном направлении. Места эти территориально прилегают Государственному природному национальному парку Мещора. Сюда не дотянулись промышленные разработки обширных бакшеевских торфяников и объекты мелиорации нечерноземной зоны России. Миновали эту зону линии электропередач от первенца электрификации Шатурской ГРЭС а туристские тропы и маршруты пролегли в стороне. Здесь отсутствуют наезженные проселочные дороги, и только лесные тропы ведут к местам водопоя кабанов, лосей и другого зверья, чистым безымянным ручьям и речкам Дмитриевке, в Юнице, Шушмаре. Где-то севернее села Пустоши расположено урочище «Шушмарские болота». Наименование этого урочища также не отыщешь на карте местности, но старожилы о нем знают. Правда, следует отметить, что необходимости посещать эти места с каждым годом становится все меньше. Раньше сюда на короткое время вторгались краеведы-поисковики, которые вели раскопки на месте существовавшего в XIX веке стеклянного завода братьев Бибиковых. В последнее время энтузиастов-поисковиков отпугивают страшилки известных публикаций и обилие военных пикетов и кордонов. Ну вот и все, круг замкнулся. Мне теперь известно, куда я направлюсь в ближайшие дни. А сейчас обратно в Питер. Надо успеть немного поспать, чтобы быть завтра свежим и полным сил». Скинул адрес фармацевтического склада Шумахеру и попросил его заехать забрать груз в обед. Также сообщил, что у меня будет выключен телефон. Также попросил Шулю все, что набралось для поездки, скомпоновать в салоне Нивы максимально компактно и рачительно. Ну и канистра заодно заправить бензином было бы неплохо.